романтическая история Млечного Пути и другие истории. Дело Зеркала В эпоху Сегуната Асикага святой храм Агавати Медзина в городе Минамииса частично обрушился. Сегунат – военно-феодальная система правления в Японии, при которой император выполнял сугубо церемониальные функции. А реальная власть принадлежала военному правителю Сегуну. Должность Сегуна передавалась по наследству. В период, о котором идет речь, власть в Японии принадлежала клану Токугава. 1603-1868 годы. Минамииса, поселок в Японии, находящийся в уезде ватарай префектура Мия. Однако, водитель провинции, даймю Китахатаке, в силу многих обстоятельств, в том числе потому, что шла война, был не в состоянии заняться его восстановлением. Тогда синтоистский священник храма по имени Мацумура Хайга отправился в Киото к великому даймю Хасакаве за помощью. Хасакава Сегеката, 1721 годы. 1785 года жизни. Знаменитый самурай. Один из водительных князей эпохи сёгуната токугава Он знал, что тот имеет большое влияние на Сегуна и может помочь. Дайма принял священника любезно и пообещал поговорить с Сегуном о плачевном состоянии храма. Но сказал при этом, что деньги на восстановление храма не выделят немедленно. Это долгая история, потому что дело должно быть тщательно изучено. Он посоветовал Мацумури никуда не уезжать и оставаться в столице. Поэтому священник перевез семью в Киото, и снял дом в квартале Кёгоку. Хотя дом был просторный и красивый, он долгое время пустовал. Говорили, что на нем лежит проклятие. В саду рядом с северо-восточным углом строения находился колодец. Так случилось, что несколько прежних обитателей провалились в этот колодец и погибли. Почему это произошло, никто не знал. Но не забудем, что Мацумура был синтоистским священником, а потому совершенно не боялся злых духов и прекрасно обустроился в своем новом жилище. Летом того года случилась великая засуха. Много месяцев в окрестных провинциях не упадало ни капли дождя. Пересохли русло рек и колодцы. В столице ощущалась нехватка воды. Но колодец до Мацумуры был полон, а вода в нем холодная чиста. У нее даже был голубоватый оттенок. Она дышала весной. Многие люди со всех концов города шли к Мацумуре и просили дать им воды. И он никому не отказывал. Разрешал брать столько, сколько нужно. Тем не менее, вода в колодце не убывала. Но даже утром... колодца обнаружили тело молодого слуги из соседнего дома. Прежде его отправили туда набрать воды. Никаких причин для самоубийства у юноши не было. И Мацумура, о неприятных историях, передаваемых вокруг округе по поводу колодца, начал подозревать недоброе. Прежде всего, он повелел не приближаться к источнику, а затем взялся за расследование и решил понаблюдать за колодцем. Он попросил оставить его одного и стал пристально смотреть на воду. Через некоторое время вода внезапно пришла в движение. Оно продолжалось несколько мгновений. Потом... Зеркало воды успокоилось. И тут он увидел, что на поверхности отражается фигура очень молодой, лет 19-20, женщины. Он гляделся и понял, что она прихорашивается и красит губы. Поначалу он видел только ее профиль, но вот она повернулась к нему лицом и улыбнулась. В тот же момент он почувствовал, как вдруг сжало сердце и закружилась голова, подобно тому, как бывает, когда выпьешь чуть-чуть лишнего. А затем все кругом потемнело, и он уже не видел ничего, только улыбающееся лицо женщины. С каждым мгновением оно, подобно Луне, становилось все прекраснее и прекраснее, и тянуло, тянуло его к себе. Вниз, вниз, вниз, во тьму. В отчаянной попытке он напряг всю свою волю и закрыл глаза. Когда он открыл их вновь, лицо исчезло. И схлынула тьма, и лучи солнца вновь заиграли на поверхности воды. Мацамура обнаружил, что лежит на срубе, светившись вниз, и его ноги едва достают до земли. Еще немного. Если бы у него не достало сил противостоять соблазну, Ему никогда бы уже не увидеть солнца. Вернувшись домой, он немедленно приказал своим людям ни при каких обстоятельствах не приближаться к колодцу и никого из посторонних не допускать к нему. На следующий день, по его повелению, источник дополнительно обнесли крепким высоким забором. Примерно через неделю после того, как колодец оградили, засуху прервала ужасная буря. Со страшными порывами ветра с небес низвергались потоки воды, сверкали молнии, чудовищными раскатами гребел гром. Удары его были столь сильны, что содоргался весь город, и люди думали, что случилось землетрясение. Три дня продолжалось это светопреставление. Река Камакава вышла из берегов и снесла все мосты. На третью ночь в час быка шторм продолжал неистовствовать. В дверь дома священника постучали. Раздался женский голос. Женщина просила впустить ее. Но Мацумура, у которого в памяти была жива история с колодцем, запретил слугам отвечать. Он сам подошел к двери и спросил, «Кто там?» Женский голос ответил. «Ах, извините, это я, ей-ой. Я хотела бы сказать вам кое-что, Мацумура-сан. Что-то очень важное. Откройте, пожалуйста». Мацумура приоткрыл дверь. Чуть-чуть. И осторожно выглянул. И увидел то же самое красивое лицо. эту же улыбку, что видел в колодце. Но теперь во взгляде женщины была печаль. «В мой дом вы не войдете!» Громко выкрикнул священник. «Вы не человек! Вы это существо из колодца! Почему же вы так жестоко обманываете и убиваете людей?» Женщина из колодца отвечала ему, и голос ее звучал так мелодично, что был подобен перезвону драгоценных камней. «Тама окажи разу Вот об этом я и хочу сказать. Никогда не было у меня желания вредить людям. С дальнейших времен в этом колодце обитал ужасный дракон, властитель источника. Именно потому он всегда был полон. Много лет назад я упала туда и стала его собственностью. Чудовище заставило меня заманивать людей. Они становились его добычей. Дракон пил их кровь. Но теперь... Небесной воды повелел дракону оставить колодец и переселиться в озеро под названием Торье-Ноике, в провинции синцю Боги решили, что больше в город он не вернется. И потому нынешнюю ночью, сразу после того, как он отправился во Свояси, у меня появилась возможность выйти. Теперь я нижайше прошу вашей помощи. В колодце очень мало воды, потому что дракон покинул его. Если вы отдадите распоряжение произвести поиски, то вы найдете мое тело. Умоляю вас, найдите его. Спасите мои останки. Достаньте их из колодца. и ваше благодеяние не останется без ответа». Сказал это, дело исчезло в ночи. Буря прекратилось еще до наступления утренней зари. Когда солнце встало, небо было безоблачным, голубым и прозрачным. Несмотря на ранний час, Мацумура послал за чистящиками колодцев, и те приступили к работе без промедления. Ко всеобщему удивлению, оказалось, что колодец пуст, вода ушла, и даже дно почти высохло, и его без труда очистили. Наши шпильки и заколки для волос. Искусно приготовленные и очень древние. Наше металлическое зеркало тоже очень старое и весьма необычная формы. Но никаких следов тела ни человеческого, не принадлежавшего животному, не обнаружили. Мацумуру однако подумал, что зеркало каким-то образом сможет помочь разгадать тайну, поскольку каждое зеркало, как известно, суть предмет сверхъестественный, обладающий собственной душой. Душа зеркала – это душа женская. Очень древняя на вид. Она была покрыта толстой коркой ила и грязи. когда по приказу священника его аккуратно стараясь не повредить очистили и отмыли, оказалось, что зеркало не только древнее, но уникальное в своем роде и явно очень дорогое, а его оборотная сторона богато украшена причудливой вязью иероглифов и символов. Большинство из них разобрать не удалось, и потому смысл написанного был непонятен. Единственное, что смогли прочитать – часть надписи «Третий месяц, третий день». Священник знал, что в древние времена третий месяц года назывался Ей, что означает месяц умножения, а третий день третьего месяца – праздничный день, который по сию пору называют ей Нусеку. Припомнил, что существо из колодца назвало свое имя Ейой, Мацумура был почти уверен, что его призрачные гости и есть нечто иное, как душа зеркала. Поэтому он решил отнестись ко всему с полной серьезностью и приказал отреставрировать зеркало. Прежде всего, предмет тщательно почистили, затем вновь посеребрили и отполировали. Потом сделали оправу из очень дорогого и редкого дерева и приготовили специальную комнату в доме, куда его и поместили. Вечером того же дня, когда зеркало обрело собственное пристанище, освященник в одиночестве трудился в своем кабинете, перед ним неожиданно материализовалась ей. Теперь она выглядела даже красивее, чем прежде. Но ныне свет ее красоты был мягок, подобно лучам летней луны, лющей свое сияние сквозь ночные белые облака. Она смиренно склонилась перед Мацумурой и промолвила своим мелодичным голосом. «Теперь вы спасли меня!» извлекли из одиночества небрежения и скорби, и я пришел вас благодарить вас. Как вы правильно предположили, я есть не что иное, как дух зеркала. Моя история началась очень давно, во времена императора Саймэя. Тогда меня привезли из государства Кудара и поместили в августейшие покои, где я и находилась до времен императора Сага. Потом сам император подарил мне госпожа Кама из рода Найсинна. Она была одной из фрейлин августейшего двора». Император Саймэй провел в Японии 655 по 662 год нашей эры. Император Сага с 810 по 842 год. Кудара – легендарное государство в юго-западной части Корейского полуострова. Его часто упоминают древние японские источники. Род Найсинна был императорской крови. В придворной иерархии различали 25 степеней знатности. Найсинна занимали седьмое место по старшинству. Так я превратилась в фамильную реликвию дома Падзивара и продолжала оставаться ею До эпохи Хоген, когда меня уронили в колодец, так меня потеряли и забыли. Они искали потому, что шла Великая война между кланами Тайра и Миномота. Веками императорских жен выбирали из кланов Удзивара. Период, называемый Хоген, длился с 1156 по 1159 годы. В это время и происходила Великая война кланов. Хозяином колодца в прежние времена верили, что у каждого озера и источника есть собственный страж, который может принимать обличье змеи или дракона. Имя духа озера или пруда обычно звучит как Икенамусе, то есть хозяин озера. В этой истории хозяином называют дракона, что живет в колодце, но на самом деле стражем колодцев является бог Суидзин. Был злобный дракон, который некогда жил в озере, что прежде покрывало значительную часть провинции. Чудовище переселилось, когда правительство стало изыскивать возможности для дальнейшей застройки столицы, и постановило осушить водоем, что и было сделано. Попав в колодец, я превратилась в собственность дракона. и он заставил меня зачаровывать людей и нести им гибель. Многие погибли таким образом, но боги разгневались и наказали дракона навечно. И еще об одном хочу попросить вас. Извящите возможность передать меня в дом Сёгуна, господина Йосимаса, поскольку он потомок тех, кому я принадлежала прежде. Сделайте для меня это великое благодеяние, и я принесу вам удачу. Также хочу предупредить вас об опасности. Послезавтра вас не должно быть в доме, потому что он будет разрушен. За тебе словами, Женщина растворилась в воздухе и исчезла. Мацимуровнял предупреждение. На следующий день он перевез своих домашних и все имущество в другой район города. И тотчас началась буря. Она была еще сильнее, чем прежде. Случилось наводнение, и поток воды снес дом, в котором семья обитала прежде. Через некоторое время стараниями господина Хасакавы, который поговорил к священнику, удалось испросить аудиенции у Сёгуда. Священник ручил зеркало и поведал его историю. который записал со слов призрачной женщины. Тогда сбылось то, что обещало ему дело зеркало. Сёгон был немало удивлен и обрадован странному подарку. Он не только одарил священника богатыми дарами, но и распорядился, чтобы тому немедленно были выделены деньги на восстановление храма Агаватимедзина.